345. Да-да, у нас в Твердыне есть книги, существующие многие тысячелетия. Их ценность велика, глубина неисчерпаема, насыщена мудростью космического знания. Крупицы его выдаем человечеству, но в строгом соответствии с достигнутым ступенью сознания. Выданные сверх проливается напрасно. но в случае худшем используется во зло. Книга — яркий образчик космической мудрости, кристаллизованный в кратких строках. Архаическая книга — это столь же ныне живая и нужна, как и тысячелетия тому назад, ибо применима в первой части своей ко всем мирам нашей Солнечной системы. Даже она ограничивает себя изложением истории вашей планеты и уже теряет в своей космичности, но не в нужности и длительности своей для Земли. Учение жизни дано на века и тысячелетия. Но разные части имеют различную длительность, ибо приходится принимать во внимание космопространственный момент планеты и особые нужды людей, вызванные переходным моментом смены рас. Следует уметь различать эти элементы длительности и космичности в книгах, идеях, в мыслях людей и в творчестве их, и в произведениях искусства. В зодчестве пирамиды Сфинкса видите попытку выразить вечное во временном, космическое в земном. Так и в людях, как в книгах выражаются в мере различные элементы вечного элементы временного. Сознание может сочетаться с теми или другими и быть временным или бессмертным. Мыслью утверждает человек временность или вечность бытия своего. Но мысли о вечности могут уйти, как пришли, и оставить смертного смертным. И мысли бессмертные, посещая сознание и вновь покидая его, часто оставляют человека таким, каким был он раньше, беспомощной жертвой смерти. Также на фотофильме, не зафиксированном в специальном растворе, не остается никакого следа. Закрепителем для сознания мысли бессмертной, мысли о бессмертии, насыщенной элементами вечности, будет притворение ее, приложение ее, применение ее в жизни. Когда огненная энергия мысли кристаллизуется в чаше в виде кристаллических отложений огня, и становится, благодаря этому, неотъемлемым достоянием человека. Так каждая примененная мысль учения жизни, жизнью утверждает и в той или иной мере приближает дух к явлению непрерываемости сознания, то есть фактическому бессмертию. И становится человек, применяющий учение мое в жизни, строителем, воздвигающим дом своего духа на камне, но не на песке. В словах Спасителя имеете ярый пример космической мудрости не неприходящих веках. Степень, даваемой людям мудрости, зависит от ступени их сознания. Но сознание очень различны, и потому тем, кто может больше вместить и приложить получаемое в жизнь, больше дается. Отсюда явление ученичества и носителей сокровенного знания и наших доверенных знаний людям передающих. дается всем, но почерпается и воспринимается людьми по сознанию, и яро вместивших отмечаем лучом. Лучи наши на постоянном дозоре, чтобы отличать, где они, вместившие желающие вместить мудрость, видеть их легко по огням устремившегося к нам сердца, загоревшегося и устремленного к нам тотчас же отмечаем. раздаем по степени устремленности и горению сердца. Не оставлен никто, даже искру явивший. Закон магнитного притяжения в сфере духовной действует мощно, безошибочно и безотказно. Потому говорю, приидите ко мне все, и я насыщу вас по степени устремлений вашего. И если огонь устремления горит мощно, то не все ли равно одинок человек или с друзьями по духу, ибо по рвению духа дается цвет духовной одежды и насыщается дух светом, огнем ответно и непреложно. Надо оставить все сомнения и всякую неуверенность в неприложности соизмеримости действий закона. Мощный космический принцип созвучий и соответствий зиждется на этом законе. Потому устремленному сердцу скажу пусть прибудет оно в абсолютной уверенности в соизмеримости закона и в том что в саду мории много плодов для него приготовлено заботу и трудами учителя света